Глава 42. Так кто же из двух станет невестой? В зале было многолюдно. По словам слуги, которого я остановила, чтобы взять с подноса бокал с шампанским, тут присутствовала не только приехавшая с его величеством свита, но и местная знать, которую пригласил сам господин Дивер, чем удивил всех жителей города. Получив ответ, отошла в стороночку, как попросила Корнелия, и стала наблюдать. Тихая музыка раздавалась откуда-то сверху. Не удивлюсь, что это домовые или приглашенные магические существа играли на инструментах. «В столице не смогла увидеть его величество, так тут полюбуюсь», — раздалось сбоку. «И не говори, господин Дивер такой добрый пригласил всю местную знать». Тоненький женский голосок источал восторг. «Генерал такой красивый, и, говорят, одинок. Как думаешь, получится с ним потанцевать?» Обигейл, в твоём роду есть драконы?» — спросила собеседница. «Ах, и помечтать нельзя. Не переживай, в свете короля не только драконы. Присмотрим женихов», — попыталась утешить собеседница Обигейл. «Какие самоуверенные!» Усмехнулась про себя и поймала на себе внимательный взгляд. На мгновение показалось, что дивер улыбнулся. Да нет, показалось. Корнелия цепко ухватила генерала под локоток и повела в сторону средних лет пары. Но дойти не успели. Музыка резко стихла, распахнулись двери. И громкий поставленный мужской голос произнес «Его Величество Виктор Пятый!» Присутствующие присели в приветствии, и я вместе со всеми. Молодой черноволосый мужчина твёрдым быстрым шагом прошел к импровизированному трону. За ним следовала симпатичная девушка, которую представили как сестру Его Величества. За ней шествовала свита. Их не представляли. Король опустился на трон и разрешил присутствующим разогнуть спину. «Дивер, дорогой!» Босовитым голосом Его Величество обратился к генералу, протянув руки, словно тот был его ближайшим родственником. Генерал, Скупа, улыбнувшись, в несколько шагов оказался возле трона. «Как, посмотрю, ты быстро поправился. Твое письмо меня напугало. Не раздумывая, собрал всех магов и к тебе. Не думал, что мой генерал, боевой товарищ, может заболеть». — Ваше Величество, прошу прощения. Домочадцы перепугались, поняв, что я в сокровищнице. Разговор короля и генерала все слушали, затаив дыхание. Завтра сплетни разлетятся по городу. Но вы не зря проделали весь этот путь. Приглашаю отдохнуть в моем замке, поохотиться в море. Сегодня на ужин как раз будет зажарена огромная рыбина, пойманная моей невестой. После его слов я вздрогнула. Надежда всколыхнулась в душе. «Дивер, друг мой!» Улыбнувшись, его величество поднялся с места. «Скорее же представь мне эту великолепную драконницу!» Народ не сдержался. Шепот пронесся по залу. Мои щеки покраснели. Страх сковал ноги. «Неужели это не сон?» Пока думала к диверу, широко улыбаясь, подошла Корнелия. Девер мягко убрал ее руку со своей. Глаза девушки расширились, а генерал повернул в мою сторону голову. Громко произнес. Это Корнелия Маршлот. Сердце пропустило один удар. За ним еще один. Как, Корнелия? А я же как? Неужели привязка сработала странным образом? И дракон привязался не к душе, а к телу. Но тело не было в сокровищнице. Ничего не понимая, сделала шаг назад, чуть не споткнулась о платье, подхватила подол и бросилась бежать в распахнутые двери. Сзади донесся басовитый смех. «Дивер, а девушка-то не согласна с тобой. Догоняй беглянку. Или помочь?» «Нет, дивер, стой! Я! Я Корнелия!» Как же непривычно слышать со стороны свой голос. Мне было без разницы, развернёт душа Корнелии, занявшая чужое место, обратно генерала или нет. Мои ноги бежали вперед, на выход. Тело горело, обида требовала выхода. Хотелось сжечь, обдать все пламенем, а затем раскинуть крылья, взлететь, обнять ветер, холодные соленые волны и забыться. Дракон откликнулся тут же. Стоило оказаться на починенном крыльце, Мой сильный хвост в два удара разнес колонны, засыпав выход, взлетая. До тонкого драконьего слуха донесся звук разбиваемого стекла. Оборачиваться ни сил, ни желания не было. Громко оповещая округу о своей обиде драконьим рыком, направилась к спасительной воде, но не успела покинуть берег, как резко перед моей мордой завис дракон. Кувыркнулся, высунул язык. Бесцеремонно не спросив, провел им по моему носу и показал клыки. «Он еще улыбается?» Животный гнев и обида вновь залили девичью душу. Выставив когти вперед, нацелилась на его шею. Но то ли генерал был более искусным летуном, то ли я себя плохо контролировала, но мне ни разу не удалось его задеть». А этот чешуйчатый обольститель лишь наматывал вокруг меня круги и счастливо рычал. Выбившись из сил, повернула к берегу, так как не помнила, где скала, на которой я отдыхала в прошлый раз. «Алена, милая!» Крылья исчезли, морской холодный ветер ударил в лицо. Неожиданно я обернулась человеком и начала падать. Дивер бережно поймал меня когтями. Отпусти, отпусти меня, убирайся к своей Корнелии. Вряд ли он почувствовал удары моих кулачков, лишь перевернулся на спину в виртуоз и поднес меня к своей Морте. Алена, ты сейчас в ее теле, назвав твое имя, я бы всех запутал. Так ты знал? Еще вчера знал, что я в этом теле и посадил меня в темницу? Дивер развернулся и молча направился к пустынному берегу. Только он опустился на песок и отпустил меня, как я тут же оказалась в сильных объятиях. «Алена, извини меня за то, что спрятал в темнице. Боялся, что Корнелия поймет, что ее план провалился и навредит тебе». Он замолчал и провел рукой по моей щеке. «Зачем ты трогаешь ее лицо?» Дёрнула головой. «Алёна, мне без разницы в каком то теле. Свою колючку я буду любить в любом облике». «Но как же привязка, Корнелия?» Всхлипнув, продолжила. «Корнелия сказала, что привяжет тебя к своей душе. Ей очень сильный маг помогал». «Силёнок не хватит в моей же сокровищнице, напитанной родовой магией, привязать». Генерал смахнул с моей щеки слезинку. «Не плачь, только не плачь. Лучше ударь!» «Дивер, прости меня, я испугалась. Она угрожала, и я сдалась. Не хочу делать тебя несчастным. Может, сначала сделаешь счастливым?» «На шестьдесят лет, а потом как ты будешь жить?» Уткнувшись в его плечо, шептала то, что не хотела. «Лучше бы он меня поцеловал. «Вот проживем шестьдесят, а там посмотрим». «Алёна, сделай меня счастливым сейчас». «Хорошо», — перестав переживать, легко согласилась. «Такому мужчине хочется верить». О том, что обратный обмен телами может не состояться, вспомнила лишь, когда моя голова коснулась подушки в маленькой гостевой комнате замка. Дивер заверил, что утром состоится серьезный разговор с Корнелией, королем и сильнейшими магами королевства. Но вмешательства великих магов не потребовалось. Не успела взойти солнце, как я, потянувшись и сев в огромной кровати, поняла, что, наконец, переместилась в свое тело. Наспех накинув халат, не без помощи личного слуги Корнелии, выскользнула из замка уже через несколько минут, преодолев небольшое расстояние между нашими участками. Оказалась в теплых объятиях мисси. Три месяца спустя. «Любимая, ты куда в свадебном платье собралась?» Меня за талию обхватили сильные руки, а уху достался поцелуй. «Дивер, отпусти, мне страшно. Опять нервы. Я один круг над замком сделаю и вернусь. Не хочется поджигать ковер или платье». Вывернувшись, поднялась на цыпочки и поцеловала своего генерала в щеку. Я не могла поверить своему счастью, Оно у меня было невероятное, какое-то двойное, если не тройное. В тот день, когда я вернулась в свое тело, практически сразу поняла, что со мной что-то не так. Знакомо зудела между лопатками, хотелось раскинуть крылья, и я нечаянно подожгла занавеску в спальне. Не успела переодеться, как в двери настойчиво постучал генерал. «Алёна, как ты могла вот так запросто уйти?» Мой любимый силой обнял меня. Переодеться хотела, прошептала. Дивер, я себя странно чувствую. Мужчина повел носом, его глаза расширились. Он удивленно произнес. Дракон не ушел. Нет, ушел вместе с тобой. «Алёна, ну как это возможно? Я занавеску подожгла, все, что смогла сказать в ответ. Еще через несколько часов в огромном зале, стоя на коленях перед королем, рыдала несчастная Корнелия. Рядом с ней находились ее родители брат Маг, что согласился вмешаться в чужие жизни, и бледная поправившаяся Эстелла. Корнелия молила Его Величество, как и ее родители, помочь вернуть дракона и огненную магию. Я молча стояла с девером в обнимку. В тот момент было совершенно без разницы, что эти объятия видят король и свита. Я молила лишь об одном — чтобы не отобрали дракона. Но оказывается, что такого волшебства не существует. Невозможно с помощью магии заставить дракона уйти от хозяина к другому. Это словно твоя суть. Корнелия, встав с колена, обернулась и словно раненый зверь кинулась в мою сторону, осыпая страшными проклятиями. В моем теле живут драконы и огненная магия, а Корнелии досталась пустынная магия. В тот же день я пообещала Диверу никогда не поддаваться на угрозы в магическом мире и все горести и радости делить пополам. Король так просто не простил козни семьи Маршлот. Наложив огромный штраф на семью, запретил им покидать свой замок ближайшие десять лет занимать государственные должности и вести торговлю. В душе мне было жалко Корнелию, и я немного испытывала вину, что дракон ушел со мной. Но он же сам так решил, и через время я успокоилась. В кондитерскую пришлось приглашать поваров и кондитеров из столицы, так как оборотень королевских кровей, освободившись от магической привязки, повез свою невесту, когда-то бывшую мою бабулю, знакомиться с семьей. Свадьба у них состоялась через месяц. Мы с Дивером и детишками присутствовали на ней. Наши торты стали пользоваться невероятной популярностью. Используя магическую доставку, их отправляли в другие города. Всем стали заведовать гномы и домовые. А сегодня и моя свадьба с прославленным генералом, на которую прибыл сам король. «Алёна?» Ты успокоилась? Девер взял мое лицо и заглянул в глаза. Папа Алиона, смотрите, какая я красивая! Один какой элегантный! К нам ворвалась Ная. Девочка была одета в кремовое платье, в руках держала корзинку с лепестками. Мы будем раскидывать лепестки. Я, обняв подбежавших детей, поцеловала каждого в щеку. Я сегодня самая счастливая девушка на свете. Люблю вас.